«Так и сказал? С неготяем! спросил Тарантьев. «Да, так и сказал». «Кто же это такой, неготяй — спросил опять Тарантьев. Кум поглядел на него. «Не бойся, не знаешь?» — желчно сказал он. что не ты». «Меня-то как, припутали!» «Скажи спасибо немцу, да своему земляку. Немец-то все пронюхал»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 «Все доставил тебе! Облагодетельствовал кругом! А ты и рыло отворотил! Благодетеля нашел! Немца! На аренду имение взял! Вот погоди, он тебя блупит, Еще акции надает! Уж пустит по миру! Помяни мое слово! Дурак, говорю тебе! Да мало дурак! Еще и скот вдобавок! Неблагодарный!» «Тарантьев!» — грозно крикнул Обломов.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 Благон теперь стокнулся с твоей любовницей!» В комнате раздалась громкая оплеуха. Пораженный обломовым щеку, Тарантьев мгновенно смолк, опустился на стул и в изумлении ворочил вокруг одуревшими глазами. Ш «Что это? Что это, а? Что это?» Бледный, задыхаясь, говорил он, держась за щеку.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 «Хорошо, вот брат даст вам знать, а ты заплатишь мне за бесчастье! Где моя шляпа? Черт с вами! Разбойники, душегубцы!» — кричал он, идучи по двору. «Заплатишь мне за бесчастье!» Собака скакала на цепи и заливалась лаем. После этого Тарантьев и Обломов не видались более.